Из дневника В. «Порой одно незначительное событие в корне меняет жизнь, разворачивает ее на 180 градусов. Я часто думаю, сложилось бы все иначе, не пойди я в тот вечер в кино и не окажись оно столь безнадежно скучным, или же судьба все равно настигла бы меня». Нашла иной способ осуществить задуманное. Разные дороги могут вести к одному пункту назначения. А может, я фантазирую и придаю слишком много смысла ничего не значащим случайностям. Просто потому, что тяжело смириться с отсутствием высшего замысла, когда ты раз за разом приступаешь к границе земной морали и видишь, как это делают другие. Никому не хочется считать себя плохим человеком. Даже исчадие ада, вероятно, оправдывает себя тем, что выполняет Божью волю. Ведь если Бог позволяет чему-то произойти, значит, не возражает против этого, а то и вовсе двумя руками за. Так получается. Мой психоаналитик говорит, что я должна записывать все важные этапы, оставившие во мне глубокий эмоциональный след так мне будет легче понять себя, найти ответы на вопросы. Не уверена, нужны ли мне ответы, да и понимать себя хочется все меньше и меньше. Ведь конечные выводы могут мне не понравиться, но я все равно попробую, я люблю пробовать что-то новое. Вы, наверное, удивитесь, но росла я в благополучной семье. В моем детстве не случалось драм, которыми пестрят биографии закоренелых преступников или успешных людей, достигших вершины вопреки невзгодам. Родители меня любили, в меру баловали, в меру давали свободу. Я росла самым обычным ребенком, может, именно это и стало причиной. Кому хочется быть обычным? Вот вам, например, хочется, а вам? Я хорошо училась в школе, дружила с одноклассниками, Увлекалась то рисованием, то легкой атлетикой, а одно лето даже активно занималась вокалом. Словом, пробовала все, что пробуждало мой интерес. Мы жили в пригороде Денвера, в зеленом районе, с дружелюбными соседями, чьих питомцев ты знаешь по именам. А улицы днем будто вымирают, потому что все уезжают на работу в центр. Иногда, когда я решала отправиться из школы пешком и вышагивала вдоль широченной дороги, то за 20 минут пути могла и вовсе не встретить ни одной машины. Лишь дикие гуси с неспешной важностью переходились через проезжую часть, вытягиваясь длинной вереницы. Вот это воспоминание «пустая дорога», «очертания гор вдалеке» и «семенящие по асфальту» «Толстые гуси» первонаперво всплывает перед глазами, когда кто-то просит рассказать о моем детстве. Хотя, знаете, я лукавлю. Никто никогда не просил меня рассказать о моем детстве. Сама не понимаю, зачем углубляюсь в такие дебри. Вряд ли вам это интересно, тем более, что никаких значимых событий в столь далеком прошлом нет. Все самое важное — случилось гораздо позднее.